Глава 22. Выстрел грянет. Второй раз на подиуме у бровки поля заполнено водокроёв и подрома, Вася чувствовал себя поуверенней, тем более что он торчал там для массовки, а выступали другие. Фронтлайнером работал в основном Че. Не иначе он хватался у Фиделя с его способностью без бумажки толкать речь часами 3-4. В латинской Америке одно за другим происходят события, которые раньше были либо невозможными, либо редчайшими и исключительными. Каждый из четырёх микрофонов разносил голос Гевары по всему полю и дальше на ближайшие улицы. И каждый из них бьёт и по интересам, и по репутации Вашингтона. Сперва Боливия, затем Перу, сейчас Аргентина. То, что сейчас в Белый дом пришли республиканцы, принципиально ничего не меняет. И республиканцы, и демократы следовали доктрине Монро. хозяиничает в Латинской Америке, как на своём заднем дворе. Хватит. И подрыв взорвался аплодисментами, криками и свистом. Все 4 недели до выборов в Хунтере революционной координации работала как проклятая. Это вам не 4-миллионная Боливия, не 13-миллионное Перу. В Аргентине живёт 24 с хвостиком миллиона человек. Не говоря уже о промышленности и возможностях. Да и население тут особенное, самое европейское во всех латиноамериканских странах. итальянцы, говорящие по-испански. Всё просто, диктует пампа, аргентинская степь, чисто географический детерминизм. Плантацию в степи разобьёшь, а значит и негров завозить не нужно. А индейцев повыбили как раз в ходе завоевания пампы, а кто остался, ассимилировали. А для заселения привлекали именно европейцев, ехали по преимуществу итальянцы. Вот и получилась такая любопытная страна с гаучо и фернетом. На выборы работали перонисты и вооружённая оппозиция. Пахали члены штаба, профсоюзные лидеры, рабочие и студенты. Столичная хунта в последнем усилии удержать власть объявила о запрете избираться перону. На что генерал ответил призывом голосовать за своего сторонника из числа левых, Хектора Кампору. Наш континент, продолжал вещать Чэ. практически однороден. Мы говорим на одном языке. Даже с бразильцами мы легко объяснимся. Классовая ситуация в Латинской Америке настолько одинакова, степень самоидентификации классов с теми же классами в соседних странах так велика, что мы можем говорить о латиноамериканском интернационале. Нас объединяют язык, обычаи, общие хозяева. Практически однотипность степени формы эксплуатации, а также её последствия, как для эксплуататоров, так и для эксплуатируемых. Везде абсолютное превосходство удерживает североамериканский монополистический капитал. Марионеточные или слабые и трусливые местные правительства не в силах ослушаться приказов своих хозяев. США достигли почти максимума господства на континенте, и потому любое изменение ситуации грозит им потерей преимуществ. Кампору, вот он стоит на подиуме в первом ряду, лыбится во все 32 зуба. Выбрали с первого же захода, как не упирались военные. 55% голосов. Кампора тут же предложил социальный пакт. Отказ от насилия. и практически сразу подал в отставку, назначив досрочные выборы, на которых, тадам, уже можно баллотироваться перрону. Армию загнали в казармы. Генералы Ангания, Пистарения и некоторые другие тоже предпочли свалить в отставку и вообще из стороны. Вон Уругвай или Парагвай за речкой, перешел по мосту и ищи их свищи. А студенты и рабочие, почуяв свою силу, по всем городам и весям принялись формировать отряды «Мелиссианос». Ну, это они их так называли. До настоящих было пока как до луны. Но Вася со товарища приложил немало сил, чтобы наладить хоть начальное обучение, структурировать и малость вооружить людей. Вот на поле их сейчас, наверное, четверть. Молодые, потлатые по нынешней моде, все за бетлами тянутся, глаза горят. Не профукать бы такой ресурс. Наша местная олигархия окончательно утратила способность сопротивляться империализму и превратилась в его покорного приспешника. «Выбора нет. Либо революция на континенте будет антиамериканской, либо это будет не революция, а карикатура». Отмахнул сжатым кулаком Эрнеста и немного отступил назад, передохнуть и прокашляться. Астма не донимала его уже без малого три года, и он мог говорить долго, что он и делал во всех городах по маршруту. В провинции митинги собирались куда как многочисленные, поскольку сыграл еще и вечный мотив противостояния со столицей. И делал это точно как Фидель, качаясь от микрофона и к микрофону, навесе на трибуне, жестикулируя, делая драматические паузы. В конце концов, Кастро старший, оратор не из последних. Вот и выучился, чё, произносить речи у одной из лучших. Пока что мы видели лишь череду военных переворотов, когда группа офицеров свергает другую, или же гражданских правителей, чья деятельность перестала отвечать интересам местных каст или империалистических держав. Сегодня основная линия действий США на континенте это использование грубой силы для подавления нашей свободы. Чен на мгновение замолчал, оглянулся на Васю и опять заговорил в микрофон. Нам известно о принятом североамериканцами плане Пума. Де-факто они создают интернационал преступлений и предательства. И мы говорим в ответ далой. И подром взревел далой, далой, гнать гринго. Люди махали флагами и поднимали транспаранты и плакаты. Точно так же выглядел аэродром Буэнос-Айреса, когда прилетел Перрон. Встречать его пришли тысячи и тысячи сторонников левых и правых. Последних набралось существенно меньше. Уже больно активно левые зачищали эскадроны. Да и вообще правая движуха сильно потеряла в популярности. Вот большая часть правых и предпочла от греха отсидеться по домам. Но пришедших всё равно хватало, и организатору встречи Роберто Олшу пришла в голову счастливая идея: запустите из динамиков Эль Пуэбло Унито. Пели всем аэродромам, не взирая на убеждения. Потом уже, когда расходились, случилось несколько стычек, но принимая во внимание взрывной характер аргентинцев, вялые. Трудно бить морду человеку, с которым ты только что пел, когда народ един, он непобедим. В Латинской Америке вооружённая борьба ведётся сегодня в Гватемале, Колумбии, Венесуэле, Сальвадоре. Первые ростки такой борьбы пробились в Бразилии. Вспыхивают и гаснут и другие очаги сопротивления. Практически во всех странах созрели условия для общей борьбы. В результате победы которой должны возникнуть как минимум единый левый фронт всего континента. Генерал, как пролетело, на первой же пресс-конференции прямо там в здании аэропорта заявил о согласии избираться. и назвал своего вице-президента Эрнесто Гиварда Долосерна. Сказать, что мир от этого заявления офигел, всё равно что ничего не сказать. Партизан, боевик, теоретик вооружённого захвата власти и выборы, причём формально к аморносу не подточит. Аргентинского гражданства никто тень не лишал, хоть Фидель и дал ему права урождённого кубинца, причём дал юридически безупречно. Мне лично говоря, о любому иностранцу, не менее двух лет воевавшему в рядах повстанческой армии до 1959 года, при этом не менее года в звании командинта. О, что творилось после заявления Перона в Вашингтоне? Генерал и так не был их сукиным сыном, а тут ещё такой выверт. Не меньше встряхнула и Москву, судя по возросшей частоте запросов от товарища Кузнецова. Фидель по этому случаю разразился трёхчасовой речью. по всей Латинской Америке прошли манифестации в поддержку Вася Ухмельновса. Резко скакнули продажи мерча с канонической фоткой. А значит, у хунн революционной координации прибавится денег. Мы вправе задать вопросы: какими будут плоды этого фронта? Мы уже давно утверждаем, что в силу крайней близости характеристик разных стран Латинской Америки, борьба рано или поздно неизбежно примет континентальную форму. «И мы готовы следовать примеру великих революционеров и освободителей Сан-Мартино и Боливера. Мы готовы следовать примеру, не пожалевшей жизни для свободы континента, команданта Хорхе Массетти, священника Камилу Торреса, команданта Рима Кассинча. На их место встают новые лидеры. Мэру Ланда в Колумбии, Карачо в Венесуэле, Тупак Амару в Андах». Услышав свое имя, Вася даже поюжился. Его до сих пор не отпускала тревога. Уж больно на живую нитку скроили все процедуры безопасности. Тогда в Сальтье после трансляции пресс-конференции Перона Геварро сказал, что необходимо организовать марш на столицу. Я против, сразу заявил Касик. У нас ни черта не готово. Отряды разрознены и действуют как Бог на душу положит. Зато их много. Это настоящий подъём масс, Чико. Да, я знаю, как марксизм относится к массам. Но мы не сможем обеспечить тебе безопасность, а погибать только из-за следования марксистским догмам глупо, тем более тебе, нашему знамени. Они тогда крепко поссорились и почти не разговаривали некоторое время, до того, как Че упрямо скомандовал Маш на столицу и сухо объяснил: "Я не имею права сейчас отсиживаться. Если откажусь ехать в Байрас, скажу, что я струсил и всё, привет". Ладно, тогда я с тобой. Возьму, ребята, Иска и Рича и ещё несколько человек. А ещё надо взять Монику с камерой, пусть снимает. Колонны из северо-западных провинций двинулись на юг, следом за эмиссарами Хунта революционной координации и агентурой Габреля. Тут чуть не плакал от бестолковщины происходящего. Приходилось светить лучшие кадры. Но колонны прошли ту команду Сантьяго и вошли в Кордобу как нож в масло. Противники словно попрятались. Всё напоминало в Азии недавний марш Тарихаса из Чорчи на Панаму. Везде партизан встречали с энтузиазмом, присоединяясь к походу, и везде распевали, когда народ един. Песня за каких-то 2 месяца пронеслась лесным пожаром по стране и уже встала в ровень с маршем перонистов. Абсолютно справедливо стремление к тому, чтобы избежать ненужных жертв. Поэтому очень важна возможность достичь освобождения Аргентины мирным путём. Но следует помнить, что эта возможность получена в результате уличных протестов, всеобщей забастовки, борьбы партизан и городских подпольщиков. Мы не строим иллюзий относительно наших врагов, но говорим им: берегитесь, берегитесь народного гнева. От митинга в Кордове, где от края до края подрома Вася видел только головы, осталось ощущение могучей волны, нёсшей их в столицу. Рабочие, члены профсоюза, леваки, студенты, перонисты и коммунисты Все слушали Гевару, как зачарованные. Энергия, шедшая от толпы, чувствовалась физически и гасила все сомнения и тревоги. Между борцами за свободу сегодня существуют серьезные противоречия. Это не является тайной. Эти противоречия мешают диалогу и примирению. Но противник повсюду наносит нам удары. И эти удары должны заставить нас сплотиться прямо сейчас. И тот, кто поймет неизбежность этого раньше других и создаст столь необходимый союз, заслужит благодарность народов. Настало время забыть о наших разногласиях и все наши силы отдать общей борьбе. После митинга в Кордобе, выжитый как тряпочка Че плюхнулся на сиденье джипа. В гостиницу? Нет, счастливо улыбнулся Гиварра. В Эль-Теграсе, здесь недалеко, километров 40. Я знаю, кивнул Вася. Мы с Бориславом оттуда улетали. Но тебе-то зачем? Балбес показал кончики закача. Я там жил. Вперед мчались две машины с охраной во главе с Ильичом. Еще две прикрыли сзади. И через час кавалькада затормозила на углу улиц Золя и Авиянедо возле беленого одноэтажного домика под черепичной крышей. У Эрнеста будто открылось второе дыхание. Он выскочил из джипа, открыл калитку и в три широких шага оказался в патио и постучал. Минуты через две, который че буквально подпрыгивал от нетерпения, разглядывал полисадничек и гладил колонны, поддерживающие крышу. Дверь со попской отворил высокий синьор в голубой рубашке. "Простите", начал Гевара. "Видите ли, я жил в этом доме давно, в детстве". Глаза синьёра, насторожённо смотревшего на людей с оружием вокруг нескольких машин на улице, вдруг расширились. "Синьор Гевара? Синьор Эрнесто Чугевара? Да, это я. Можно я посмотрю дом?" «Святый Боже, я знал, что раньше здесь жила семья Кевара, но никогда не думал, что это вы!» Несколько не впопад пробормотал хозяин. «Конечно, проходите, будьте моим гостем!» За полчаса че облазал весь небольшой дом и участок от Силы на девяти сотках и даже выпил предложенного мате. Хозяин составил ему компанию, но предварительно всучил Васе фотоаппарат и попросил сделать снимок на память. Так их Вася и щелкнул, расслабленных в креслах с матепора в руках. «Местная олигархия через связь с империализмом порождает ту самую недоразвитость, которая приводит к нищете и безработице». Перешел Ча к экономической части выступления. «Феномен низкой зарплаты и безработицы создает порочный круг. Так возникает общий знаменатель всей ситуации от Рио-Браво до Южного полюса. Феномен, достойный того, чтобы писаться с большой буквой и лежащей в основе любого научного анализа социальных явлений континента. Голод народа!» В Росарио их встретил Эрнеста Гевара-старший, и Вася впервые увидел, как у Че на глазах сверкнули слезы. Его мать Селия не дожила до этого дня. Отец и сын обнялись и молча стояли, похлопывая и поглаживая друг друга, а потом вдруг разлепились и заговорили одновременно, что вызвало смех обоих. Они говорили и говорили, пока не появился человек у Волша. «Приехал перрон, нужно идти навстречу». С генералом, помимо Марии Перон и ближайшего окружения, приехали и президент Кемпера, и целый предвыборный агитпоезд. Перон, понахватавшийся в Европе новых выбранных технологий, позвал с собой молодых, но уже известных певиц Мерседес Соса, Начо Гивара и актрису Марию Ванер. Одна фамилия Цэ, худенькая с огромными глазами, вовсе напомнила манекенщицу Твиги, от которой писали Кипятком и в Сен-Лоран, и другие парижские модельеры. Евгестабер едва перезнакомившись, отправился на ипподром в парке Независимости, где, как и в Кордобе, уже выстроили временный подиум. Только раза в 2 больше выступающих набралось человек 20, если не 30. Застрекала камера Монике Эртель. Первым после краткого представления начал говорить Че, а Вася настороженно оглядывал забитые зрителями трибуны и пустая крыша домов за оградой и подрома. Не дай бог, Наш континент обладает богатейшими ресурсами, но их за бесценой скупают империалистические страны. Именно поэтому наша стратегическая цель это новая индустриализация. Голос Гевары гремел всё сильнее и сильнее. Даже если мы установим полную демократию, сама структура экономики будет тащить нас вниз, на дно, а промышленно развитые страны будут выкачивать из Латинской Америки ресурсы. Новые заводы, фабрики, комбинаты вот наш путь. Собравшиеся ответили криками поддержки. Вокруг трибуны суетились фотографы, стараясь повторить удачу Альберто Корды, чей явился в своём христоматинном образе в берете со звёздочкой и разлетающимися паплами. Перон широко улыбался и добродушно помахивал рукой в ответ на возгласы из толпы. Вайся торчал чуть позади, во втором или третьем ряду. Ну какой из него оратор? Момента первого выстрела никто не уловил. В шуме толпы грохнуло раз, другой. И чё, замолкнув на полуслове, начал заваливаться назад. Но прежде чем он упал, рядом рухнул Волш, забрызгавший окружающих кровью. Взвизгнула и лишилась сознания Мария Перон. Сам генерал раскрывал и закрывал рот, дрожащей рукой пытаясь нащупать и убрать с щеки плеснувшие на него мозки. Сердце ушло в пятки. С противной слабостью в коленках и внезапно пересекшим ртом Василий Замер в ожидании третьего выстрела. Первым, рядом с подиумом, среагировал Ильич, мгновенно просчитавший траекторию. Он сдёрнул микрофон и зарал: "Стрелок на крышах, обейте его!" Тысячи лиц повернулись в указанном направлении. Десятки боевиков на ходу доставая оружие, рванули туда же. Почувюв, что не успеет, Ильич просто выхватил Скорпион и полоснул очередь в сторону Авениды Лагос. Его поддержали еще несколько стволов. Толпа колыхнулась, раздались женские крики. Паника! Вася с ужасом понял, что если сейчас не сделать нечто решительное, начнется настоящая паника, и люди кинутся на выход давить друг друга. Он сглотнул, раздвинул склонившихся над убитым че и шагнул к микрофону, чуть не упав из-за дрожи в подгибающихся ногах. «Аргентинцы!» — голос дал противного петуха. Вася смахнул внезапно выступивший пот. Кашлянул, и вдруг даже не запел, а начал выкрикивать слова. "И я ора Эль Пуэбло, Кеса Альса, Эн Ла Луча, кон вос де гиганто гритандо, adelante". И замершином мгновение толпа ответила сперва одиночными, а потом всё более и более громкими голосами. "Эль Пуэбло, унидо, камасарес де сидо, Эль Пуэбло, унидо, камасарес де сидо". Кто первым запел на ипподроме, углядеть не удалось. А вот на трибуне к микрофонам почти одновременно протолкались Мария, Начо и Мерседес. Взглянули друг на друга и запели хором. «За горе всех, сестер, невест и жен, за каждый крик, за каждый детский стон, за кровь поэтов, слезы матерей, не может быть прощения и пощады. Становись в наш строй и с нами вместе пой, плечом к плечу пойдем в последний бой».